Продавец купидонов неделю спустя. Софи. На небе разгорается заря, и я, держась под прикрытием тополей, поднимаюсь все выше по склону, но примерно в 20 шагах от замка резко останавливаюсь. Впереди, прямо у входа в здание, стоит Жозеф. В последнее время он был часто занят с мсье Маршаном, и я не видела его с того дня, который мы провели на реке, сидя рядом на траве и разговаривая о наших родителях, делясь самыми тягостными и сокровенными потребностями нашей жизни. Вот почему я пришла в замок сегодня утром в надежде застать его и пригласить снова прогуляться в лесу над рекой. Жозеф расхаживает туда-сюда, приглаживая гладко уложенные тщательно напудренные волосы, и я вижу его урывками. Его наряд безукоризнен, не в пример той одежде, которую я видела на нем раньше. На юноше кафтан цвета морской волны, и в тон ему камзолы-кюлоты, на шее кружевной платок и плаеный воротник. Стрелки кремовых чулок над лодыжками безупречно равны. Хотя еще только светает, я вижу даже, как сверкают пряжки и поблескивает кожа его башмаков. При виде вырядившегося Жозефа мне становится дурно. До сих пор юноша при мне был одет очень просто, что шло ему гораздо больше. Несмотря на все богатство его отца, он не тот человек, каким кажется в этом костюме. И все же я не могу оторвать от него глаз». Жазеф достает из нижнего кармашка камзола какую-то вещицу. Я вытягиваю шею, чтобы получше рассмотреть ее, но опознать никак не могу. Внимательно изучает ее и убирает. Затем распрямляется и откашливается, после чего в полголоса произносит вслух одно-два предложения, каждый раз с разной интонацией, а затем повторяет всю эту странную процедуру с самого начала, точно актер, собирающийся исполнять какую-то роль на сцене. «Наконец я спохватываюсь. Почему я стою тут и глазею украдкой, если пришла повидаться с ним?» Но в ту самую секунду, когда я собираюсь окликнуть Жозефа, он в последний раз одергивает камзол и уходит за дверь. Не помедлив, хотя стоило бы обдумать, что теперь следует предпринять, и вдобавок прислушаться к Лариным предостережениям, чтобы меня не застали слоняющиеся по замку, я безрассудно следую за Жозефом и крадусь по темному переходу. Пройдя по длинному коридору с полированным полом, Жозеф останавливается в дальнем его конце. Он стоит спиной ко мне и нервно протягивает руку к находящейся перед ним двери. Вздыхает, поднимает кулак и стучит. Ответа нет. Жозеф стучит снова, на этот раз энергичнее. Отец... Изнутри слышится очень тихий отклик, и юноша заходит внутрь. Выждав несколько секунд, я подкрадываюсь ближе. Дверь прикрыта неплотно, но я не решаюсь взглянуть. Наконец, осмотрев коридоры, и убедившись, что вокруг никого нет, я приникаю к щели между дверными петлями. С этого ракурса Жозефа не видно, зато Евельгелем, прямо как на ладони, сидит за большим письменным столом, стоящим под прямым углом к двери. Эта комната должно быть его кабинет, где он проводит целые дни. Я вспоминаю, что тетушка Берте и Бернадетта рассказывали, будто после смерти жены мсье Вильгелем превратился в затворника, разучившегося общаться с людьми. А мне еще на память приходит наш первый день на фабрике. Я помню, как омрачилось лицо Жозефа, когда он заговорил об отце» и как мсье Вильгелем пристально рассматривал из окна кабинета мою сестру. Мсье восседает в кресле, прямой как доска. Не глядя на сына, он неотрывно изучает темно-красную кожаную столешницу и аккуратно разложенные на ней предметы. Пачку бумаг, педантично скрепленную посеребренными держателями, пресс попье в виде стеклянных шаров, отполированных до зеркального блеска — аккуратную стопку альбомов с образцами, перья и клякс-папиры рядом с чернильницами. «Отец», — начинает Джозеф, — «надеюсь, вы в добром здравии». Мсье по-прежнему не поднимает глаза. «Я...» — неуверенно произносит Джозеф, — «я вижу сад в хорошем состоянии, несмотря на ненастную весну». Он держится надтянутой и неловко. Голос его звучит сдавленно, и у меня сжимается сердце. Мне хочется войти в кабинет и взять его за руку. Не дождавшись ответа, Жозеф продолжает. «Я бы хотел кое-что обсудить с вами, отец». Мсье пристально изучает маленький квадратный образец одного из фабричных узоров. «Да», — резко бросает он, не поднимая глаз. «Это... ну, это деликатный вопрос», — говорит Жозеф. «Речь об одной девице. Я приникаю к щели и ударяюсь лбом о дверное полотно. Молясь, чтобы меня не услышали, я ожидаю, что дверь вот-вот распахнется, и отец сыном обнаружит меня, трепещущую с раскраснившимся от волнения лицом. Но ничего не происходит». У меня в голове снова проносятся последние слова Жозефа. «Я имею в виду, — продолжает юноша, — что мне очень нравится одна девица, и...» Он снова делает паузу. «По-моему, она тоже ко мне расположена, и...» а... «Я хочу жениться на ней». Я не могу в это поверить. Так вот зачем Жозеф явился сюда такой разодетый и прибранный, в этом непривычном наряде. У меня начинают дрожать руки. И я знаком с этой девицей уже несколько месяцев, отец. Мое самое заветное желание, чтобы... Жозеф пытается справиться с волнением. Чтобы вы позволили мне просить ее руки. В том, как юноша произносят последние слова, мне чудится нечто знакомое. Должно быть, именно эти фразы он только что репетировал на улице, но сейчас его голос звучит гораздо сдержанней. Жозеф говорит тоном купца, обсуждающего сделку. «Я недоумеваю, как это возможно, ведь речь идет об источнике его будущего счастья». Вероятно, это единственный язык, понятный отцу Жозефа. Мсье Вильгельм критически рассматривает самую большую из чернильниц. «Я искренне желаю, чтобы ты составил удачную партию», — отвечает он наконец. «Я впервые слышу из его уст законченное предложение». Голос у мсье Вильгельма холодный и бесцветный. Он говорит по-французски с сильным немецким акцентом, запинаясь на некоторых словах. «О, благодарю!» Однако мсье Оберст облокачивается на столешницу и соединяет пальцы домиком. «У меня есть знакомое семейство, с которым меня связывают деловые отношения». Весьма почтенное, старинное версальское семейство, частенько приобретающее у нас лучшие обои. Мне сообщили, что у них дочь на выданье. Оказывается, мсье уже приметил для сына невесту и не простую, а избалованную, жеманную версальскую девицу. У меня перехватывает горло. Сам я эту юную особу не видел. Продолжает мсье на своем ломаном французском. Но, судя по портрету, она очень красива. И ее батюшка страстно желает выдать дочь замуж. Его люди подыскивают ей подходящую партию. Опять пауза. Она из очень хорошей семьи. Голубая кровь, богатая приданная. «При всем уважении, отец!» — перебивает его Жозеф — «Девица, о которой я говорил, также из хорошей семьи, трудолюбивая и порядочной?» «Все не так просто», — рявкает мсье, недовольный тем, что его прервали. «Ты должен понимать, как трудно в наши дни управлять фабрикой, большим домом. Это требует немалых затрат». Негодуя, он прижимает подбородок груди, и дряблая кожа у него на шее собирается в складке. Если этот человек считает, что управлять роскошным домом так уж трудно, пускай поработает в красильне за полкорочки хлеба, пускай попробует свести концы с концами на жалование фабричного работника, когда налоги все растут, а цены на зерно еще быстрее. Устраивая брак сына, он думает только о себе и своем богатстве. Неужто Мсье Оберт запамятовал, что происходило в прошлом месяце? Владелец парижской обойной фабрики Жан-Батист Ревион, выступая на собрании, высказался насчет жалования работников. Несколько дней спустя начались беспорядки. Погибли десятки людей, а фабрика Ревиона была разрушена до основания. «Простите, отец, вы не забыли, что случилось с мсье Ревиеном?» — восклицает жозеф Наши работники, конечно, предпочтут, чтобы их новая хозяйка не принадлежала к аристократии. Судя по тому, что я слыхал, заявления Ревиона были неправильно поняты», возражает мсье Вильгельм. «С финансовой точки зрения этот брак, без сомнения, окажется выгодным. Не только сейчас, но и в будущем. Вот что меня заботит». «Меня тоже?» упорствует Джозеф. «Ведь девица, о которой я говорю, из семьи, преданно трудившейся на нас в течение многих месяцев». Он ненадолго умолкает, раздумывая, стоит ли продолжать. «Из семьи Тибо». Моя собственная фамилия гулко отдается под прохладными сводами коридора. «Я ощущаю сильный прилив крови к голове и хватаюсь рукой за стену, чтобы не упасть». В кабинете воцаряется безмолвие. Мне страстно хочется, чтобы мсье выдавил из себя хоть слово в ответ, нарушил тишину, произнес что угодно, лишь бы стало ясно, как он воспринял последнюю реплику сына. Но хозяин замка просто сидит и молчит прямой, как доска. Я отлично понимаю, что происходит сейчас у него в голове. Хотя наша семья древностью не уступит всем этим дворянским фамилиям, мы не располагаем ни поместьями, ни богатствами, которые могли бы нас отрекомендовать. А для людей вроде него первостепенное значение всегда будут иметь власть, родословная и привилегии. Секунды проходят одна за другой. «Мои намерения в отношении мадмуазель Тибо абсолютно честны», — внезапно роняет Жозеф. Снова молчание. «Вы женились по любви, отец!» — голос Жозефа звучит громко, отчаянно, без единой запинки. Севель Гелем беспокойно поюживается в кресле, словно пытаясь отогнать непрошенное воспоминание. В этот самый миг рассветное солнце посылает в комнату луч чистого золотого света. И только тут, как это ни странно, мсье впервые бросает взгляд на сына. Облик его меняется. На лице появляется несказанное изумление. Точно он узрел саму Мадонну. Он подается вперед и чудится, вот-вот встанет и выкажет наконец Жозефу свое расположение. Знаешь,. «Я ведь хочу для тебя самого лучшего!» — бормочет мсье. «И всегда хотел». Начинается отсчет очередной долгой напряженной паузы, во время которой отец смотрит на сына, а сын — на отца. Но тут золотой солнечный луч гаснет, и светлый миг безвозвратно уходит. Мсье снова опускает взгляд на бумаги. «Все!» — произносит он. «Можешь идти!» Ошеломленная только что увиденной сценой, я как лунатик бреду по коридору к выходу и оказываюсь в саду. Аккуратно подстриженные кустарники образуют ровные зеленые стены, над ними покачиваются аметистовые колокольчики. Несмотря на одну из самых суровых зим на памяти людей, за которой последовала одна из самых засушливых весен, эти цветы снова радуют глаз. Вопреки всему случившемуся после, я услышала, что сказал Жозеф. Кончиками пальцев я касаюсь зеленой ленты у себя на шее. После тех часов, что мы провели у реки, он, конечно же, говорил отцу обо мне. Я тешусь этой мыслью, драгоценной как аметисты. Я никогда с ней не расстанусь.